56. -я. Что за хрень вы несете, устало произнес я. В том, что происходит какая-то ерунда, я даже не сомневался. Дон Белого Клана устроил нападение на особняк из-за того, что он считает меня виновным в покушении на него. Это звучало как бред перепившего браги идиота. «Я так и знал, что ты будешь отпираться», — произнес Борг, и вытащил из кармана своего одеяния небольшой полупрозрачный кристалл. «Это карта памяти Спайшара». Мои парни расследовали покушение и раздобыли ее сегодня утром. Кристалл в его руках вспыхнул, и в переулке появилось голографическое изображение, в котором я узнал себя, кастиано Норда. Я сидел в кресле в шикарно обставленном помещении. Это был кабинет Джозефа Венфорда. Напротив меня восседал сам владелец кабинета, облаченный в шикарный домашний халат, украшенный золотыми нитями. Между нами на изящном столике выстроилась целая флотилия из чашек с чаем и вазочек со сладостями самых различных форм и размеров. Где-то на фоне играла легкая музыка. Атмосфера была деловой, но вместе с тем дружелюбной. «Моя просьба проста. Вы должны сделать вид, что вы только что меня поймали». Громкие крики приветствуются. «У Борга острый слух, и он точно заинтересуется», — произнес я, делая глоток из чашки. Голос звучал сухо и деловито, Но это был именно мой голос. Для убедительности можете мне угрожать пытками, смертной казнью, рабством. Все, что взбредет вам в голову. Чем кровожаднее, тем лучше. Должно казаться, что вы действительно меня ненавидите. И зачем мне это нужно?» Поинтересовался Джозеф. Его голос и интонации были до невозможности похожи на интонации настоящего Джозефа Венфорда. «Затем, что тогда я соглашусь на поединок с вашим сыном, который Борг, вступившись за представителя клана, «Разумеется, предложит. И проиграю его. Если хотите, могу даже проиграть с позором, со стонами и слезами. Поверьте, мне это совсем не сложно», — произнес я, продолжая прихлебовать чай. «Честь вашего сына и единственного наследника будет спасена». На лице Джозефа появилась задумчивая машинка. Он всерьез обдумывал заманчивое предложение. «А взамен вы хотите, чтобы моя охрана беспрепятственно пустила ваших людей в мой дом и позволила ему бить Борга, верно?» уточнил старший Венфорд. «Он говорил так вежливо и учтиво, как будто общался не с мальчишкой из клана вне закона, а как минимум с личным секретарем самого правителя. Стоит ли говорить, что наше с ним общение в реальной жизни было совсем непродолжительным и напрочь лишенным какой-либо вежливости и уважения с его стороны? Ну что вы, не совсем беспрепятственно. Пусть они для вида пошумят, возможно, что-нибудь взорвут. Наверняка у вас есть какие-нибудь нелюбимые слуги», которым вы хотите отомстить, например, за украденные ложки. Просто подставьте их и позвольте нашим людям их убить. Пусть Борг первое время думает, что это напал кто-то из ваших конкурентов. Со злодейской ухмылочкой хозяина положения выдал я: "А зачем вы можете исчезнуть и делать вид, что вам ничего не известно так долго, как пожелаете. Я и мои парни сделаем всю оставшуюся работу. Появитесь только в самый последний момент. Поверьте мне, на вас никто и не подумает. «Можете даже подать иск на возмещение ущерба в страховую компанию. Не только спасете честь сына, но еще и заработаете». В кабинете повисла тишина, но было не похоже, что Джозефа обуревали тяжкие думы. Кажется, он уже все решил. «Подскажите еще раз, Кастиан, кто за вами стоит? От чьего имени вы говорите?» Спросил он таким тоном, как будто уже знал ответ. «Я, конечно, видел письмо с рекомендациями, но мне бы хотелось получить некоторые подробности». — О, за мной стоят все доны кланов вне закона. Все до последнего. А также люди из корпораций. Даже клейтоны и те в вдоль, — осклабился я. — Грядет большой передел влияния. Тот, кто выберет правильную сторону, получит огромную прибыль. Прибыль власть, равных которым нельзя представить. — А какова ваша роль? — снова спросил Джозеф. — Теперь он смотрел на меня не просто с дружелюбием, но и с любопытством. Наверняка подобные молодые наглецы, особенно выходцы с низов кланов, нечасто заглядывали в его чистенькую ухоженную гостиную. «О, у меня крошечная роль», — расплылся я в улыбке. «Меня выбрали за мои уникальные и очень полезные способности. Но даже я всего лишь скромный курьер, маленький винтик, которому доверили большое дело. Вопрос лишь в том, кем я стану, когда все закончится. И кем станете вы. Второго шанса у вас не будет». Изображение погасло. Я огляделся. Мы с Боргом все так же были в переволке. Я не мог пошевелиться, а вокруг бушевал ветер. Иллюзия была настолько реальной, что полностью заменила собой настоящий мир. Честно говоря, я чувствовал себя порядком охреневшим. То, что я сейчас увидел, было пугающе реалистично. Это была сама реальность, как она есть. Это были голос Касса, движение Касса, его интонации и усмешки. «Да ладно, Касса». «Пора уже признать, что он и я один и тот же человек. Это был я. И Джозеф. Джозеф тоже был именно таким, каким я запомнил его в нашу последнюю встречу. Это точно был он. Но только это не могло быть правдой. Такого разговора между мной и Джозефом Венфордом никогда не было. Не было и не могло быть по целому миллиарду очевидных причин. А значит, я мог прийти только к одному, самому очевидному выводу. Это иллюзия». «Это Хронк Йодери – самая настоящая подделка». «Нет», – отрезал Борг. И меня трехануло очередным порывом ветра, еще жестче впечатав в стену. Кожу обожгло огнем. Борг, стихийник-абсолют, не стеснялся демонстрировать силу. «Мои парни вытащили эту запись, вырезав несколько десятков наемников. Фальшивку не стали бы так охранять. И я показал эту запись лучшему оптику Хавока. Он подтвердил, что это настоящая запись». «Да вы могли показать ее кому угодно. Этому вашему оптику могли дать денег, и он сказал бы вам что угодно», — прокричал я. Я был настолько взбешен, что напрочь позабыл, что передо мной находится Дон Клана вне закона, и я, исходя из всех правил преступного мира, должен был едва ли не падать на колени при каждом его слове. Но, кажется, Борг сам увлекся разговором и на такие мелочи просто не обращал никакого внимания. «Невозможно», — снова помотал он головой. Я заставил его принести обет истины. Это страшное обещание, грозящее смертью за любую ложь. Он не мог мне соврать. Это был ты. Ты пытался меня убить. С каждой секунды эта сцена казалась все более невозможной. «Да вы меня вообще видели? Я никто. Самая мелкая блоха в иерархии кланов. до да меня в собственной семье ни во что не ставили. А отец был готов прирезать!» — прокричал я, надеясь до него достучаться. На каком основании Дон и Кланов стали бы делать меня своим представителем, если я никто? Да Вэнфорд меня даже слушать бы не стал. Кажется, какого-то успеха мне достичь удалось. Лицо Бурга разгладилось, с сносящий с ног ураган немного стих. Огонь перестал жечь мое лицо. Дон снова стал похож на адекватного человека, которым был. Тем не менее, он не сдавался. Нет, Костян, ты не обычная мелкая сошка. Мы оба знаем, что ты намного сильнее, чем кажешься. «У тебя есть боевые навыки и, как минимум, два сильных атрибута, которые ты ото всех скрываешь», — прокричал он. «А еще ты в одиночку сумел поднять дела захудалого магазинчика и выпустить артефакт, бьющий рекорды продаж. Ты далеко не так прост. Доны вполне могли тебя использовать». Когда он так говорил, сомневаться начинал даже я. В целом я его понимал. Теперь мне было понятно, почему Борг, опаснейший Дон, могущественный стихийник — Такой спокойный и уверенный в первую нашу встречу превратился в такую истеричку, буквально верещащую от страха. Получив эту запись со Спайшара, он оказался во власти эмоций. Еще бы, выяснилось, что против него плетет заговор не только бизнес-партнер, но и все кланы вне закона сразу. А это, мягко говоря, фактически было смертным приговором. Если покушение не удалось в доме Вэнфордов, то обязательно бы удалось потом. И оно могло произойти буквально в любой момент. Не обязательно на официальном приеме. Во время обеда, во сне, да даже во время отдыха в ванной с пузырьками. После такой информации чувствовать себя в безопасности хоть где-то было просто невозможно. Так что вся ситуация мне по большому счету была понятна. Вот только способ отреагировать на полученную информацию Борг выбрал странный. Вместо того, чтобы попытаться усилить свои позиции и заключить выгодные союзы, с кем-то договориться или, например, нанять миллион квалифицированных охранников, не понаслышке знающих, с какого бока подойти к копью, он решил собрать бойцов своего клана и атаковать. И кого? Ни серьезного противника. не клан и не Джозефа Венфорда, а самую мелкую и ничтожную сошку в видящейся ему схеме. Меня. из заодно отца Джуна, как моего непосредственного руководителя, да и по большому счету весь синий клан тоже. Объяснять весь этот бред я мог опять же только эмоциями. Пусть Борг и был опытным Доном, прошедшим через множество испытаний, он все равно оставался человеком, и сейчас он чувствовал, что его загнали в ловушку. Я попытался еще раз воззвать к его разуму. «Подумайте сами, кто будет записывать такой разговор? Джозеф не дурак, он бы не позволил Спайшару и близко подлететь к своей резиденции. И тем более не сохранил бы такую запись. Вы просто должны поверить мне, вся эта запись подделка». Против вас точно кто-то замышляет, но это не я. Борг задумался. Я кожей чувствовал, как он пытается справиться с эмоциями и рассуждать логически. Да мало ли, зачем ему это могло понадобиться. Наконец рявкнул он, пусть и не очень уверенно. Мало ли, какие у него цели. Точно, цели. Я едва не застонал. Все оказалось так по-дурацки просто. Все это ложь. С самого начала. Эту запись сделали, чтобы выманить вас из убежища, прокричал я. — Вас просто обманули. Тот, кто действительно планирует вас убить, просто вас отвлекает. — Отвлекает? — снова рявкнул Борг. Но в этот раз его голос дрогнул. Он сомневался еще больше, чем раньше. — Но зачем? — И тут все изменилось. По переулку прокатилась волна тепла, мягко окутывающая нас с Боргом домашним уютом. Стало хорошо и комфортно, как будто я был дома, в Москве, попивал чай, сидя в любимом кресле. Но стоило мне расслабиться, как уют сменился болью и продирающим до костей холодом. Затем полыхнула ослепительная белая вспышка. В глазах потемнело, и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени я провел в отключке. Несколько минут, никак не меньше. Я валялся посреди огромной лужи. Тело было как ватное, голова раскалывалась, а руки почему-то были в крови. Кое-как, собравшись силами, я умудрился встать и застыл на месте. Передо мной, в луже крови, Лежал борг с рассеченным животом, из которого живописно торчали внутренности. Дон белого клана был мертв. Охренеть! Что здесь произошло? Первое моей мыслью было бежать. Но я не успел ступить и шагу. Раздался топот ног, и переулок заполнили люди. И все бы ничего, если бы это были обычные жители дна. Но нет, так повести мне не могло. Переулок был полон стражей. А во главе них ко мне уверенным шагом приближался шериф Левлан. «Надо же, кого я вижу? Кастя Норт в собственной персоной?» Губы шерифа скривились в ироничной усмешке. «Кажется, мелкими шалостями на рынке вы не удовлетворились и решили отметиться в преступлении покрупнее, в убийстве». Тут он пригляделся к лежащему у моих ног трупу Борга и на глазах побледнел. «Хронг, меня дери!» «И не просто убийстве, а убийстве Дона Белого Клана». «Ты как вообще сумел это сделать? Я никого не убивал!» Глядя ему в глаза, произнес я и наполнил свой голос силой атрибута убеждения. «Просто поверьте мне!» Сила атрибута окутала шерифа, но тут же сгинула, как ее и ее не бывало. Пусть Леблан в своей липоватой клоунской одежде и выглядел забавно, вокруг него была сплетена очень серьезная защита. Пробить ее мне было не по силам. «Не убивал?» — скривился он, как от зубной боли. «А кто же тогда?» Ты здесь один. Жертва перед тобой, руки в крови. Вон и орудие преступления рядом. Не сомневаюсь что на нем наши специалисты обнаружат твой энергетический след. А уж как ты сумел это сделать, вопрос другой. Я еще в первую нашу встречу понял, что ты не из простых. Уверен, у тебя есть чем нас удивить. Я проследил за его взглядом и в паре метров от себя увидел лежащий в дорожной грязи увесистый мясницкий нож, покрытый кровью. — Значит, именно им Борга и убили. Но только я этого не делал. После вспышки я потерял сознание и ничего не помнил. — А это у нас кто? — произнес вдруг леблон Ловким движением из-за ящиков, прислоненных к стене кирпичного дома, вытащил слабо сопротивляющегося Тарджа. — Ты что здесь делаешь? Тардж выглядел жалко. Его руки тоже были перепачканы кровью. — Я... я пошел за кассом. Его унесло ветром. «Я пытался помочь». От волнения он растягивал слова сильнее обычного. «А потом вспышка. И ничего не помню». «Значит, не просто убийство, а по предварительному сговору», — хмыкнул шериф. «Молодцы, мальчики. Набили каждый себе по хорошему сроку в казематах». От упоминания казематов самой страшной и известной тюрьмы Хавока Тарш тихонько завыл. «Одна мысль, что он может там оказаться...» Вызывало у него, как и у любого нормального человека, приступ ужаса. «Шериф, у нас есть записи со спайшаров, дежуривших в районе», произнес возникший рядом с Лебланом высокий и худой страж примерно моего возраста. «Кто-то из членов семьи Джуна засветился?» тут же спросил его Леблан. «Нет, никого», — покачал головой страж. «Весь особняк был затянут туманом, только редкие вспышки света. Наверное, от пушек. Трупов тоже нет, но крови много». Наверняка успели все скрыть. Кланы прекрасно заметают следы. Так что у нас ничего нет. Ни улик, ни записей. Мало доказательств. Суд нам не поверит. Вот же везучие ублюдки. Выкрутились. Шериф сплюнул себе под ноги. А на этих двоих что-то есть? Страш ухмыльнулся и вместо ответа достал такой же кристалл, который использовал Борг. Переулок затопил иллюзией. Я и Борг застыли друг против друга. Борг что-то кричал мне на ухо, И я вспомнил, что в этот момент он обвинял меня в заговоре. А потом все вокруг затопила вспышка белого света. Вот только исходила она не со стороны, как было на самом деле, а от меня самого. Казалось, что именно я был ее причиной. Дон упал к моим ногам не в силах пошевелиться. Ко мне тут же подскочил выскочивший непонятно откуда торч, держащий в руках огромный мясницкий нож. И мы с ним, по очереди тыкая ножом, вскрыли живот Борга. Его внутренности вывалились наружу. Все это было максимально реалистично. Я верил каждому движению, но только я знал, что это была неправда. Так же, как и запись, которую мне показывал Борг, она была фальшивой. «Это подделка», — прокричал я, в которой уже раз за несколько минут. «Но, разумеется, больше меня никто не слушал. Пакуйте их», — равнодушно бросил шериф Леблан, подошедшему отряду стражей. На меня он не смотрел. Я был для него решенным вопросом, кровавым убийцей, перерезавшим человека без тени сомнения. Нас с скрутили в пару движений и с руками за спиной повели к припаркованному на улице мобилю стражей. Дома вокруг выглядели подпаленными, а на мостовой, как и сказал страж, виднелись следы крови. Но трупов не было. Отец Джун действительно умел прятать трупы. Сам отец Джун в окружении семьи стоял на пороге порядком потрепанного, но уцелевшего особняка. На губах отца играла усмешка. «Все, парни, допрыгались. Убийство человека, да еще с такими доказательствами. Лет по двадцать казематов получите, каждый», — услышал я над духом голос стража. Отец Джун разразился смехом. «Теперь я точно оказался в заднице, из которой не сумею выбраться». 17 апреля 2022 года. 6 июня 2022 года.